Он с удивлением разглядывал богатейшую карету и пуговицы на мундире, он готов был побиться об заклад, что пуговицы бриллиантовые, роскошная кавалькада по щиколотку в грязи на фоне слоновника являла зрелище, непривычное для европейского глаза. Забарабанили в дверь. Робертино с подскочил, как ужаленный, завертелся на месте, бросился к двери, остановился, оглянулся на хозяин. Джулио кивнул, быстро встал с кровати, потом сел обратно и хладнокровно взялся за сапог. Куракин властно вдвинулся в комнату. За ним Гетте и нижние чины, которые сразу расположились по стенам. В распахнутых дверях столпилась гостиничная прислуга. «Арестуют!» — шептались там. Джулио, не повернув головы, продолжал спокойно натягивать сапог. — Императрица желает дать вам аудиенцию, — сказал Куракин. «Любезнейший, — Любезнейший, чего-нибудь! — крикнул он почтмейстеру и вдруг сладко зевнул. Джулио повернул голову, кивнул, похлопал по голенищу, поднялся. Удивление рыцаря достигло пика. Во-первых, он никогда не видел, чтобы так ловко шевелили бровями. Во-вторых, рекомендательные письма лежали в дорожной сумке, да и не предполагал никак, что письма приведут его во дворец. Если царица хотя бы просто соизволила ответить, уже победа. А тут... «Я ждал вас вчера», — холодно сказал Джулио. «В котором часу аудиенция?» «Здоров!» — подумал Куракин, с завистью глядя на мощную грудь рыцаря. «Как? В котором часу?» Куракин принял из рук Гёте лафитник, хлебнул и отерся. «Помилуйте, граф, матушка велела прямо и доставить, и эскорт прислала. Сейчас закончат пить кофе и давай. Ну, ты только приоденься, конечно». Куракин скептически оглядел наряд Джулио и резко повел шеей, словно ему резал воротник. Отчасти приготовленный обхождением Скавронского, Джулио все же с трудом усваивал контрасты. Словно он с детства пил с этим русским вельможей на брудершафт, И чего им спрашивается притворяться друг перед другом? Проводив рыцаря до стеклянной оранжереи Эрмитажа, Куракин велел камер-пажу доложить и уселся под бюстом Вольтера. Великолепие Зимнего дворца поразило Литу, как оно поражало всякого. Куракин с любопытством поглядывал на рыцаря, пока шли по галереям. чего столько Вольтеров? думал Джулио, хмурясь. Войдя в оранжерею, Джулио подошел к окну, выходящему на висячий сад, состоявший из берез, мраморных статуй работы Фальконета и еще одного Вольтера. Джулио не верил, что игрой ума можно добиться положительных результатов. Оттого не любил вольнодумцев, французских в особенности. Государня вошла в оранжерею, В русском платье позади плотно наступал статс-секретарь Зотов, за ним две фрейлины. Джулио приблизился, встал на одно колено и приложился к руке. Живая императрица совершенно не походила на портрет, привезенный на Мальту Волконским. Лицо на портрете казалось тяжелым и в целом недовольным. Недовольство государя есть довольство народа, усмехнулся тогда Лорес оно же признак величия. Походка императрицы была действительно тяжеловата, но живое выражение лица с непритворным интересом к миру подкупало. Джулио подал императрице письмо Скавронского, едва взглянув, она передала конверт Зотову. Граф, — сказала Екатерина. — Нам приятно видеть рыцаря славного и блестящего ордена святого гроба. Памятуя, что вы воспитаны в странах снежным климатом, я пожелала принять вас в оранжереи Надеюсь, привычная обстановка побудит к откровенности, принятой при нашем дворе. Сколько раз в дороге Джулио представлял себе первое появление при дворе? Как он отставит ногу, положит руку на эфес шпаги, Выдаст вперёд грудь с крестом И с благословения щуплого дублета скромно скажет «Как из твердых камней сложены стены этого дворца»